Глава 46. Трансформер. «И куда этот чудак делся?» – Прогудел Иванов, спускаясь с лестницы. Его гулкий шепот заставил Чумакова вздрогнуть. «Только что терся тут, как приклеенные, вот на тебе!» «А ну-ка, тишина!» – недовольно зашипел Степанов. Его ладонь взметнулась вверх, призывая напарников к молчанию. «Что-то поменялось!» Чумаков прислушался – Фоновые звуки не в счет, скрип окна в регистратуре, гомон запертых в подвале зомби. Покалеченная женская ладонь неловко стучит по замку, но тот не поддается, надежно сдерживая голодавших мертвых. Женщина злится, тихо порыкивает в гулкой темноте. Неловкие пальцы ритмично скребут по металлу. Вдоль стен покоятся куча мусора. Огромные пласты побелки соседствуют с раскиданными вещами. Люди уходили в спешке – Скомканные пакеты из ближайшего супермаркета легонько шелестят на сквозняке, переваливаясь с бока на бок на манер перекати поля. Споткнувшись о плюшевого зайца, Чумаков угрюмо отвернулся. Ледяная рука ужаса зашарила вдоль желудка, вызывая дрожь. «Дети? Откуда тут дети?» Внимательные глаза майора обеспокоенно шарили по сторонам, но тихого и след простыл – Не успел Чумаков и шага сделать, как мятый кусок полиэтилена зашуршал, и на свет выползла огромная, безхвостая крыса. Ритмично виляя задом, она кинулась по диагонали, бойко лавируя под ногами, но ботинок Степанова настиг ее раньше, чем та успела скрыться в щели подвала. Раздался смачный хруст, и майор брезгливо откинул в сторону ее обезображенный трупик. «Ай, блин!» – почти беззвучно выплюнул Иванов, скидывая винтовку – Вслед за наглым грызуном показалась и пара ее товарок. Отъевшиеся, облезлые, абсолютно не похожие на живых, они вальяжно ползли по кафелю, оставляя за собой тошнотворные бурые разводы. Глаза крыс поразила болезнь. Подвижная века распухла, перекрывая обзор тварям. Они ползли по наитию, то и дело принюхиваясь, пока не заметили людей. «Вот дрянь!» – ужаснулся Чумаков, с размаху пнув разжиревшую на трупах крысу – Ушлая тварь уже исхитрилась вцепиться в мысок его берцев. Ударившись о стену, она пронзительно заверещала, но снова двинулась в наступление. Живот ее покрывали страшные раны, шерсть облезла, но запах свежей человечины придавал ей сил. Конвульсивно встрепенувшись, она неуклюже дернулась всем тельцем, застыв на полпути. Чумаков даже подумал, что тварь умирает, но крыса довольно бодро рванула на Старлея. Пронзительный писк зверька прохватил Вадима до печенок. Впав в ярость берсерка, крыса, что есть мощи, замотала головой, отчего ее походка стала еще более зигзагообразной. «Топчи эту мерзость!» – горячо выкрикнул Степанов. Он попытался нападать обезумевшему грызуну, но промахнулся. Живучая тварь побежала дальше. «Один укус, и ты труп!» Превозмогая отвращение, Чумаков опустил ногу – Точно удары хрупкие кости черепа треснули, расплескав по полу липкую, как сироп, жижу. «Омерзительно!» – констатировал Иванов, болезненно щурясь. «Ненавижу крыс!» Чумаков приготовился парировать ему, но из коридора послышался пронзительный ляск, и вслед за ним топот, словно ребенок пробежал, пиная перед собой пустую консервную банку. Петли невидимой двери скрипнули, и тяжелая створка с грохотом захлопнулась. — Это тихий, точно говорю, — вытянулся в струнку Степанов. Как гончая, взявшая след, он заметался, не решаясь выглянуть за угол. — Товарищ майор, — простонал Иванов, предчувствуя скорую стычку, — может, не стоит нарываться? Заблокируем двери, айда на помощь ребятам! Но Степанова сгубил азарт, место холодности заняло жадное нетерпение. «Прикрывай меня!» – обратился майор к Старлею. Выудив из рюкзака компактное зеркало, прикрученное к линейке скотчем, он выставил его за угол. «К чему эти изощрения? Ну, зомби, но ну, умные! А дальше-то что?» – невольно подумал участковый, наблюдая за беззвучной паникой своих соратников – Рослый, подчеркнуто спокойный Иванов, мгновенно растерял свой брезгливый оскал и вцепился в оружие так, что костяшки пальцев побелели. Весь его вид выражал крайнюю степень сосредоточенности. Круглые и без того румяные щеки пошли бортовыми пятнами. Что-то не так, но с задницей же чую. В компактном зеркале отражался холл. Тот же фикус в горшке, опрокинутое в запале боя кресло, да дедовский костыль, застрявший в его крестовине. Однако атмосфера помещения неуловимо изменилась. Чумаков не сразу понял, что именно резануло ему взгляд. «Во-первых, часть трупов исчезла», — шепотом ответил майор, считав немой вопрос в глазах Вадима. «Деда унесли. Нехорошо. Осталась только его подружка, та, что и из обычных» и девчушка, поеденная крысами. Палец чекиста указал на стойку регистратуры, но ее переместили, и кто-то ей, ха, питался. «Их что, тихий утащил?» – нахмурился Иванов, внимательно разглядывая в отражении разоренный холл. «Ай don't ноу», – пожал плечами Степанов, отдавая Росгвардейцу зеркало. «Проверим?» «Зачем ему трупы?» – заморгал Чумаков, не веря своим глазам. «А сам как думаешь?» скинул брови майор. «Есть варианты?» «Общайтесь с загадками», — покачал головой старлей. «Самое время для шарат». «Так все же предельно ясно или нет», — улыбнулся Степанов, но в его интонациях отчетливо улавливались токсичные нотки. «Думай, иначе ничему не научишься. Просрешь момент, и вот ты уже съеден». «Ну, девчонку явно обгладали. неуверенно протянул Чумаков, во все глаза таращась на труп». Так, ободряюще оскалился майор, отчего Старли мгновенно почувствовал себя первоклассником, выступающим у доски. И хотя они со Степановым выглядели одногодками, неуловимая тяга к филигранному унижению собеседника заставила Чумакова испытать неловкость перед этим маленьким абсолютно квадратным человечком. «Думай», – постучал Степанов полбу. «Предлагаю не лезть дальше, просто поставим растяжки», – замахал руками Иванов. «Ну его к чертям собачьим! Кто знает, где эта тварь лазает и зачем ей понадобились тела? Все это выглядит пугающе!» Дрожь в голосе росгвардейца не укрылась от Чумакова, а майора дарил подчиненного удивленным взглядом. «Не узнаю тебя. Ты не сдуваешься там часом?» «Не люблю сомнительных авантюр», — нервозно протянул великан. «А как же наш отчет головастиком?» – надавил на больное командир. «Оставим безответным их запрос, к тому же тварь растяжкой не удержишь. Это тебе не гнилой ходок пары часов от роду, а полноценный тихий. Он пустит на гранаты свою свиту». Нервозность нарастала, но Степанов не спешил принимать окончательного решения. Он просто пялился в зеркало, молчаливо раздумывая, как поступить дальше, чем приводил Чумакова в полнейшее бешенство – Навязчивое ощущение, что их загоняют как дичь, не покидало Старлея вопреки здравому смыслу. Тело кричало, что надо бежать, что есть сил, прятаться, скрываться, а не стоять тут, как торт на именинах. «Поразмыслим рационально», – занялся аутотренингом Чумаков, пытаясь привести чувства в порядок. «Странно думать, что какой-то зомби окажется умнее нас, но почему тогда Иванов так напрягся?» Утверждение за утверждением Вадим раскручивал мысленный клубок, но облегчение не наступало. Колючая волна мурашек пробежала от копчика до самого затылка и Старлей ощутил, как застучали его зубы. «Абсолютно иррациональная хрень!» «Стоп!» – заметил неладное росгвардеец. «Чуете сквозняк? Мы же закрыли главный вход, я помню!» «Засов на месте!» – прошептал Степанов, всматриваясь в полутьму коридора. «Откуда тогда фонит?» – потянул носом Иванов. «А ведь да, принюхайтесь, тянет гнильем и помойкой». Глаза Чумакова пробежались по холу и остановились на неприметной хлипкой дверце с надписью «Выхода нет». «Думаешь, туда ушел наш пассажир?» – перехватил его взгляд чекист. «Ну нет, я на это не подписывался», – запротестовал Иванов. «Ставим растяжки и сваливаем». «Неплохо было бы взять его живьем, как думаете?» – закусил губу Степанов. «Таких смышленных, как он, мало. Интересный же экземпляр!» «Протестую!» – уперся росгвардиец. «Лично мне мое здоровье дороже науки. Если вы прикажете, я, конечно, не стану больше спорить, но где, черт возьми, ваше хвалюное благоразумие?» Глаза Иванова с мольбой уставились на Вадима, ища поддержки, и участковый энергично закивал. «Присоединяюсь!» «Ну, хорошо, скучные люди», – кивнул Степанов, запуская руку в рюкзак. «Уговорили. Заблокируем подозрительную дверку, а заодно и лестницу. Прорываться наружу будем через черный ход. Предупреди наших, что хол в растяжках и что там трется этот облезлый черт». Майор обернулся, картина смирив Иванова обиженным взглядом. «Больше не жалуйся, что я тебя тираню». «Кстати, а как вообще Тихий выбрался из архива?» Растерянный изрек Иванов, игнорируя подкол начальника. Холодок пробежал по телу Чумакова. «А ведь точно?» «Не имею понятия», – спокойно ответил майор, протягивая тонкую леску в отверстие чеки. «Думаю, кто-то его выпустил». И этот ответ звучал столь обыденно, что на секунду Старлей усомнился, а не поехал ли Степанов мозгами. «Ха, а что мешает кому-то, – с нажимом произнес Вадик, – убрать наши растяжки?» «Ты правда хочешь каких-то гарантий?» – усмехнулся майор, приблизившись к неприметной двери с табличкой. Подергал. Заперто. «Ну что ж, погнали!» И только Степанов присел на корточки, как раздался глухой удар. А потом еще град, нет, целая лавина таких же ударов. Дверная створка дернулась и слетела с петель, погребая под своим весом Степанова. Это его и спасло. Коротко вскрикнув, майор инстинктивно забарахтал руками, пытаясь сбросить с себя тяжелые доски. «Лежи! Не дергайся!» — заорал Иванов, не веря своим глазам. Снося на ходу косяк и часть стены, в холл вылетело нечто чудовищное. Огромный, невообразимых пропорций мутант. «Кто видел принца гору и смертельной битвы, тот поймет замешательство полицейских». Быстрая, почти двухметровая фигура с бешеным топотом пронеслась по двери, заставляя майора завыть от боли. Потрясая двумя руками в воздухе третий, да-да, вы не ослышались! Мутант поднял с пола обломок карматуры и с яростным ревом ринулся на Чумакова. Твою мать! заорал, Иванов перехватывая автомат. Гримаса ужаса застыла на его лице. Вот и все, подытожил он, отступая к лестнице. Мутант с громким ревом заметался по холу, кинулся в узкий дверной проем, но ударился головой о притолоку и, не вписавшись в него, зарычал от бессильной злобы. Руки монстра замелькали в воздухе, пытаясь грести добычу, но Чумаков ошпаренным котом отскочил к лестнице, ощущая себя рыбкой в бассейне, полном любознательных малышей. «Стреляй же, стреляй!» — ревел росгвардеец. «Чего застыл?» Он уже передернул затвор и открыл огонь по чудищу, целясь в ноги. Тонкие струйки бурой крови засочились по узловатым голеням монстра. Тот припал на одно колено и неожиданно легко провалился в двери, заставляя Иванова вспомнить детство. Недолго думая, здоровяк с мальчишеской легкостью перемахнул через шаткие и перила, и тяжелые руки мутанта ударили по полу, проминая грудом мусора до самого бетона». По плитке мгновенно разбежались зигзаги трещин. «Это что, млять, за трансформер?» – прокриктил майор, кое-как выбираясь из-под обломка в двери. Пробегая, тяжелая тварь местами разбила ее в труху, и теперь фрагменты дерева завалились за ворот Степанова, причиняя ему ощутимый дискомфорт. Грязный и злой, с расплывшимся во всю щеку фингалом, Степанов утер рукавом кровь, прикусил разбитую губу и сплюнул мелкую щепу а затем, корчась от боли, поднял с пола винтовку, прицелился в затылок зомби, но руки его предательски задрожали, и очередь ушла в стену. Замешкавшийся в дверях монстр рвал и металл. Кое-как поднявшись на ноги, он кинулся к лестнице, и полисмены мгновенно отреагировали шквальным хаотичным огнем. «Тварь же сейчас прорвется наверх, к ребятам, и писец мелькнула в голове у Чумакова. Он взял себя в руки, ощущая, как волна ужаса разливается по телу, застревает свинцовой тяжестью в ногах. Все показалось ему далеким и неважным. Прицелившись точно в лоб твари, Вадим задержал дыхание и выстрелил. Маленькой, непропорционально массивному телу голова качнулась, и монстр завалился назад. Раздался гулкий грохот, и мегазомби распластался внизу, подножия лестницы, только чудом не задев огромный ручищей спасительный замок подвала. Вслед за ударом послышался топот, и холл наполнили возбужденные голоса стянувшихся на шум тварей. Майор, оттесняемый к лестнице волной живой мертвечины еще пытался отстреливаться, но тщетно. Зомби прибывали слишком быстро. «Валим!» — закричал Степанов, взлетая на реактивной тяге по скользким ступеням. Спринт давался чекисту трудно. Он цеплялся за перила, тяжело отдуваясь на бегу. Похоже, тварь отшибла ему ребра. Чумаков с Ивановым не стали дожидаться повторного приглашения и последовали примеру командира. Подталкивая Степанова под спину, росгвардец пер как бульдозер. «Эй, ребята, бросайте дверь!» — выкрикнул майор. «Прячемся!» Рука его указала на кабинет рентгенолога. Рев толпы на лестнице отражался эхом от стен, разрывал барабанные перепонки своей безбашенной какофонией. Не дожидаясь повторного приглашения, полицейские отпустили двери и нестройным гуртом ринулись в укрытие. Тем временем толпа зомби уже наполнила лестницу, мешая друг другу, твари колченого перетаптывались, спотыкались и все равно двигались вперед со стихийной неотвратимостью. Шустрый здоровяк из рентген-кабинета вырвался на свободу и заметался по холлу, разыскивая своих жертв. При этом он подвывал, как несносный ребенок, куксился и орал, топая ногами. Мелкие подслеповатые глазки таращились по сторонам, но ему не доставало интеллекта заглянуть в кабинет. Он просто крутился на месте, как юла, и рвал глотку. Ватага мертвецов потихоньку наполнила коридор. Медлительные, шаткие, вонючие – Они гудели, как рой пчел, клацали челюстями, натыкались друг на друга, но шли. У перил стоял тихий. Казалось, он наблюдал, как его армия оттесняет противника, загоняя в угол. «Еще немного, еще шажок!» «Да выкуси, тварь!» – прошептал Степанов, целясь мутанту в лоб. Но рука его предательски качнулась, и журба буквально силой затащил его в кабинет, запирая дверь. Следом послышался шквал ударов, и майор рухнул на пол, зло отбрасывая винтовку. Помолчал минуту, утер лоб. «Спасибо», — дернул он за рука в жорбу, примостившегося рядом. «Рискуете?» — нахмурился великан. «Теперь мы точно в ловушке», — вздохнул Манукян, сбрасывая с дивана окровавленный плед. «Сейчас-то пора вызывать подкрепление», — подколол он чекиста. Раздосадованный майор нехотя поднялся с пола и с размаху плюхнулся на диван рядом с Гиви. сдавленно охнул, откидываясь на жесткие подушки. «Надо подумать», — закрыл глаза он, — «нельзя выпускать наружу этого Тихого. Слишком опасно». «Что там произошло?» — возбужденно прошептал любопытный Галкин. «Я толком не понял. Наш Тихий привел друзей и устроил вечеринку папе на зло», — усмехнулся Степанов. «Однако...» «Вы в курсе, что это за тварь была?» – накинулся Чумаков на майора. «Вы знали, что зомби смогут выкинуть что-то подобное?» «Не знал. Подозревал», – уклончиво ответил чекист в свойственной ему раздражающей манере. «Вы сейчас удивитесь, но мертвецы могут чинить себя, если можно так выразиться». «Но это давно не секрет», – перебил майора Петренко. «Речь не о простой регенерации во время еды, например». Завращал глазами Степанов так, словно рассказывает страшилку друзьям у костра. «Мы давно подозревали, что некоторые зомби, слава богу, не все, могут...» Ха...» Он на секунду задумался, подбирая слова. «Приращивать недостающие конечности от других трупов?» Изумился Чумаков. Руки его похолодели. «Бинго!» – улыбнулся майор. «И не только недостающие. Это может быть совершенно новое тело, С любым набором конечностей. Получается это кинекротрансформер, но до сегодняшнего дня официальных подтверждений не было. Вангую, что наш тихий друг стащил подходящие трупы в свою коморку и в этой лаборатории доктора Франкенштейна собрал себе помощника. Чем черт не шутит с варганита второго? Вот блин, закатил глаза Иванов, приседая на корточке. «А я говорил, что они опаснее, чем кажутся», – удовлетворенно крякнул Степанов. «Люблю быть правым, но не сегодня. Не сегодня».